Развернувшись на сто восемьдесят градусов, Артак замер, в ужасе наблюдая, как проседает здание роддома. «Твою ж ты за ногу!» Пятя спиной с поднятым автоматом, отряд молча наблюдал, как за считанные минуты рухнула пятиэтажка родильного отделения, оставив вместо себя огромный пылевой столб. Через грохот рухнувшего здания была слышна ожесточенная перестрелка. «СИЗО! Живо!»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 Но нам все равно нужно спросить решение вашего руководителя. Мы обсуждали это у него в кабинете, но он обещал подумать. Андрей самодовольной улыбкой повернулся на Артака. «Вы еще не приняли решение?» «Мы согласны», – процедил сквозь зуб Артак и пошел к себе в кабинет. Сзади радостно выла толпа заключенных, но Артака занимали другие мысли. «Может, случись это все еще вчера?»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 Здоровики молча кивнули. Вот и ладушки. Сиплый Артак и два десантника спустились к проходной, наткнувшись на Андрея, раздающего обещание о хорошей жизни, окружившей его толпе. Как нам встретиться с вашим руководством? Без церемона влез в разговор Артак. Зачем? Андрей удивленно посмотрел на него. Нужно обсудить некоторые формальности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 когда первый в маске показал на холмике на детской площадке и направился к ней медленной походкой. Жака резко перевел прицел и, когда до ближайшего холма оставалось метра три, выстрелил прямо под ноги идущего человека. Тот замер, скидывая автомат и пытаясь вычислить позицию снайпера, а следующую секунду по пояс провалился под землю. Вопль потонул в порыве ветра, накатившего очень кстати, потому что снайпер готовился ко второму выстрелу.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 Но ничего, все мы помним выражение про хитрую гайку». Перебежав через детские аттракционы, он спрятался под сдутой лохмотье батута, когда-то изображавшего дракона, и приник прицелу. Проходя между концертным залом и лодочной школой появились два силуэта. Жека сделал глубокий вдох и задержал дыхание. «Тук-тук, тук-тук!» «В перекрестие попадает голова. Окружающий мир перестает существовать. Вся твоя жизнь в перекрестие прицела».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 «Возможно». Сергей нащупал кованый нож в ножнах, вшитых в боковой карман штанов. «Как ты выжил, лейтенант?» «А ты вспомни вылазки в лагерь террористов. Мы же тогда как-то выжили?» Седой повел плечами. «Прости, Сереж». Мимо мелькнул нож. Седой не стал убивать бывшего боевого товарища со спины. Сергей резко ушел в сторону и ударил по руке Седова, выбив из нее нож с зазубренным лезвием.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 «Не в этой жизни, мразь!» Сергей повернул нож в груди Седова. Вытащив его, он вытер с него кровь, обездыханное тело и спрятал в ножны. Повинуясь непонятному порыву и пересилив презрение, он провел ладонью по лицу Седова, закрывая тусклые безжизненные глаза и, развернувшись, сорвался вглубь парка.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 «Артак, спряча КС с боеприпасами под брезент. Вдруг пригодится когда-нибудь». Жек истощил маску и пощечиной привел в чувство связанного парня. Ему и впрямь казалось не больше 20 лет. «Вы уже покойники, твари!» — злобно выдал тот. Артак молча поднял маску с земли, без церемона затолкав ее в рот парня и ткнул дулом автомата в спину. «Шагай, засранец, и чтобы без фокусов». Подойдя к аллее,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 В его хвостовой части промелькнуло движение, и через несколько секунд на катере появился Кирилл. Встав во весь рост, он посмотрел на статую, за которой сейчас спрятался отряд Артака. «Вижу цель. Катер!» — доложил Илья. «Огонь!» — не задумываясь, — командовал Сергей. Грохот от выстрела в АК накрыл набережную. Через оптику Сиплы видел, как Кирилл рухнул на пол катера. «Ничего. Потом еще спасибо скажут».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 Отпихнул его в сторону, отчего он с грохотом ударился о какую-то металлическую поверхность. Я вылез, встава весь рост. Вентиляционная шахта выходила к памятнику военному катеру возле МКЦ. Немало удиви меня этим обстоятельствам. Я посмотрел на море и чуть в стороне, за статуей русалочки на дельфине, увидел движение. Я даже не успел толком сообразить, что там может происходить, когда из-под постамента статуй загрохотал А.К., заставив меня свалиться на пытающегося выбраться Руслана. Выстрелы смолкли, и слева что-то грозно шлепнулось на землю. «Что там?» — прошептал Руслан, лежавший рядом со мной на металлическом полу катера. «Понятия не имею», — ответил я, подтянув А.К.С. из-за плеча в руки. Молодежь, как вы там?» «Руки ноют!» — послышался голос Антона.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 от которой я рухнул на подушку, глаза закрыли сами собою, отправляя меня в глубокий сон».